Я вышел на улицу. С удовольствием принюхался к неповторимому свежему аромату ночного зимнего воздуха и одобрительно кивнул, как бы уведомляя реальность, что я вполне доволен её поведением. Потом отправился во внутренний дворик, где хранился омобилер с танковыми гусеницами вместо колёс, успешно выдержавший полевые испытания в болотистых окрестностях озера Мунта. Уменьшить это полезное чудовище и спрятать его в пригородне было делом нескольких секунд. Я вернулся на улицу, сел за рычаг нормального человеческого мобилера, снабженного классическими колесами, с удовольствием закурил и принялся ждать своих спутников. «Хорошая ночь, Макс. Говорят, ты уезжаешь? Хорошо, что я тебя застал». Шурф Лонли Локли бесшумно возник откуда-то из темноты – В своем белом лаохе он здорово походил на привидения. Хвала магистрам, хоть не на призрак Джуба Чебабарга. «Хорошо, что ты меня застал», — согласился я. «Ради такого гостя я могу даже вернуться в дом, чтобы выпить еще кружку камры. Ну, уедем на четверть часа позже. Подумаешь, тоже мне трагедия». «Не стоит». Он покачал головой и взобрался на переднее сидение амобилера. «Нет ничего хуже, чем куда-то возвращаться в самом начале пути». «Что, плохая примета?» «Да нет». Не то, что вы примета. Просто можно потерять правильное настроение. Не знаю, как выразиться точнее. Наверное, я понимаю. Правильное настроение, да, в этом что-то есть. Есть. Ты уж поверь мне на слово. Ничего, Макс. Кружку камры я могу получить где угодно, в том числе и дома. Я, собственно, зашёл только для того, чтобы пожелать тебе хорошей дороги. Безмолвная речь удобная штука. Но я подумал, что вполне могу позволить себе удовольствие проводить вас до ворот, как геломуха. «Спасибо», — улыбнулся я. «Только мы поедем через ворота побед Гурига седьмого. Это не очень противоречит твоим планам». «Хорошо, что предупредил. Я велел вознице управления ждать меня у ворот, как геломуха. Сейчас пошлю ему зов. Скажу, что в моих планах произошли некоторые изменения». Он на несколько секунд умолк. Потом удовлетворённо кивнул и спросил: "Значит, ты решил прокатиться через Богни по старой гугландской дороге?" "Ну, решил-то, положим не я. Ещё сегодня вечером я даже не знал о существовании города Богни и этой грешной дороги заодно". Джуфин присоветовал: "Догадываюсь, твоё знание географии Соединённого королевства трудно назвать фундаментальным. Ого, да ты решил взять с собой свою собаку?" Представь себе, это решение тоже не является моим, усмехнулся я, наблюдая за Номинорихом, который прилагал героические усилия, чтобы удержать друппи на месте. Этот парень решил, что пёс будет охранять нас от гугланских разбойников. Как тебе это нравится? Очень нравится. Не думаю, что вам действительно придётся иметь дело с какими-то разбойниками, разве что уж очень не повезёт. Зато в Нунде у вас будет хороший сторож. Никто не решится зайти в твою спальню, если там будет находиться эта собака. Овчарки из пустынных земель считаются очень опасными противниками. Тем временем Нуминорих кое-как уговорил опасного противника устроиться на заднем сиденье и сам уселся рядом. Я взялся за рычаг и мы поехали. "А ты действительно думаешь, что в Нунде нам понадобится какая-то охрана?" спросил я у молчавшего было Шурфа. "Не просто думаю. Я в этом совершенно уверен". Так что будьте настороже. Вас, конечно, примут по-королевски, предоставят самые лучшие покои, все как положено, но мой тебе совет, Макс, если будет такая возможность, откажитесь от этой роскоши и подыщите себе жилье самостоятельно. Лучше всего на некотором расстоянии от ограды. И спать вам следует в одном помещении. Желательно по очередям. «Вы даете такие странные советы, сэр Шурф?» «Можно подумать, что мы отправляемся в логово разбойников, а не в государственное учреждение», — удивился Номинорих. «Да, разумеется. Вы отправляетесь с инспекцией в государственное учреждение», — сухо согласился Лонли Локли. «Но мне очень бы хотелось, чтобы за время пути вы постарались убедить себя в том, что едете как минимум в логово разбойников, хотя боюсь, что на самом деле все может оказаться гораздо хуже». «А ты не перегибаешь палку?» С сомнением спросил я. Мне тоже очень не нравятся все эти загадочные побеги и еще меньше высокая смертность среди заключенных, но неужели ты думаешь, что нам угрожает серьезная опасность? Я битый час обсуждал эту поездку с шефом, и он не выглядел особенно встревоженным. Сэр Джуффин имеет на сей счет свое мнение, а я свое. Так часто бывает. Пожал плечами Лонли Локли. Ему, знаешь ли, кажется, что ты уже такой мудрый, что сам все поймешь в случае чего. А мне так не кажется. Я по своему опыту отлично знаю, что нет ничего более обманчивого, чем уверенность в собственной неуязвимости. Поэтому я решил вас напугать. У меня очень нехорошее предчувствие не относительно вашей судьбы, а касательно дела, которым вам предстоит заниматься. Иногда нет информации более достоверной, чем твоё дурное предчувствие, вздохнул я. «Ладно, будь спокоен, дружище. Ты меня вполне напугал. Хлопаться в обморок я, пожалуй, все-таки не буду, но считать Нунту вражеской территорией согласен. Если даже в конце концов окажется, что все эти дурацкие предосторожности были ни к чему, лучше быть живым идиотом, чем мертвым героем, правда?» «Нечто в этом роде я и хотел тебе сказать», — согласился Лонли Локли. «Здорово», — неожиданно рассмеялся на минорих. «Я-то думал, это действительно самая обыкновенная инспекция». А на есть и бокновенное сэр на минорях. Прагматично заметил он ле Локли. По сравнению с теми делами, которыми нам время от времени приходится заниматься, конечно, притормози Макс. К сожалению, я не могу позволить себе роскошь продолжить беседу. Мы уже у ворот побед Гуриго седьмого. И из-за угла выворачивает служебный амобилер. Мне достался растопный возница. Повезло. Спасибо, что проводил, сказал я. Без тебя наш поспешный отъезд смахивал бы на паническое бегство из города. Кофа и Кеки те уже хотели вас проводить, сообщил Шурф, спрыгивая на землю. Но кофе пришлось дежурить у правления, а Кеки отправилась бродить по городу. Поскольку жизнь в Ехо продолжается, несмотря на наш отъезд, завершил я. Знаешь, Шурф, передать тебе не могу, как меня это радует. Иногда у меня появляется глупое опасение, что когда я откуда-то ухожу, в этом месте всё останавливается или ещё хуже, гаснет, как экран выключенного телевизора. Телевизор это аппарат, который стоит у тебя на улице старых монеток. Уточнил шурф. Я кивнул. Могу тебя успокоить, Макс. После твоего ухода ничего не останавливается и не гаснет. Я неоднократно проверял это утверждение на собственном опыте. Ну, если ты так говоришь, «Значит, я действительно могу быть спокоен», — улыбнулся я. «Осталось только убедиться, что экран не гаснет после того, как уходишь ты сам». «Ты подарил мне хорошую тему для размышлений». Лонли Локли выглядел озадаченным. «Иногда он слишком серьезно относится к тому вздору, который я легкомысленно вываливаю на его бедную голову». «Хорошей ночи, Шурф!» — крикнул я ему вслед. «А вам хорошей дороги», — отозвался он. Я безшабашно пожал плечами, дескать, это уж как получится, взялся за ручаком обиллера и медленно въехал под арку ворот Побед Гуриго VII. Первые несколько минут Номинорик молчал. Ему ещё никогда не доводилось кататься со мной по загородным дорогам. Поэтому мои представления о скорости, с которой следует ехать, когда возница не мешает уличное движение, оказались для него настоящим сюрпризом. "Макс, а тебя можно отвлекать во время поездки?" наконец спросил он. "Даже нужно. В противном случае я скоро начну клевать носом". "На такой скорости?" изумился он. "Ну ладно, Если уж у тебя действительно можно отвлекать, расскажи мне, а зачем, собственно, мы едем в Нунду? Что-то я уже ничего не понимаю, особенно после всех этих предостережений, которыми нас проводил сэр Шурр. Ну, положим, когда сэр Шурр принимается меня опекать, его предостережения следует делить на 18, улыбнулся я. Ибо уж кто кто, а он понимает, с каким идиотом говорит. Но рассказать тебе, зачем мы едем в Нунду, пожалуй, и правда надо. Следующие 2 часа моей жизни протекли быстро и весьма приятно. Я дал волю своему болтливому языку и вывалил на Номинориха не только всю информацию касательно нашей миссии в Нунде, но и все свои незамысловатые соображения по этому вопросу. Среди моих немногочисленных достоинств никогда не было привычки изясняться коротко и ясно. Понятно, «Понятно вежливо сказал Номинорих, терпеливо дождавшись конца моего выступления. У него был такой сонный голос, дальше некуда. Думаю, за свою почти бесконечно долгую студенческую жизнь парень успел выработать полезную привычку мирно засыпать под чужое бормотание. В противном случае, как бы он пережил лекции университетских профессоров. Ну что ж, я рад, что хоть кому-то из нас всё понятно, рассмеялся я. Кстати, если ты хочешь спать, имей в виду, что вполне можешь позволить себе это неземное наслаждение. Это даже желательно. Утром я наверняка начну клевать носом, и мне хотелось бы, чтобы наш амобилер при этом продолжал передвигаться, хоть с какой-то скоростью. Да, действительно, обрадовался Номиорик. Тогда я, пожалуй, и он замолчал. Я оглянулся и убедился, что парень отрубился на полуслове. Мне и в голову не приходило, что нормальный, не заколдованный человек может заснуть так быстро. Что касается Друпи, он уже давно сладко спал, устроившись под задним сиденьем. Я зависливо зевнул, подумав, что мне такое удовольствие пока не светит, и ненадолго притормозил, чтобы добыть чашку крепкого кофе из щели между мирами. Не то чтобы мне действительно так уж требовался кофе, но было чертовски приятно держать в одной руке рычаг автомобиля, а в другой эту самую чашку. Я вообще обожаю выпендриваться, даже когда меня никто не видит. А потом я даже выпендриваться перестал. Просто нёсся сквозь ночь по узкой дороге, освещённой только зеленоватым светом луны. Мой автомобиль, призрачной птицы, пролетел по тёмным улицам какого-то маленького городка. Я даже не успел восхититься изумительными очертаниями остроконечных крыш старинных домов. Судя по всему, это была Авала. Крошечная цветная точка на карте решила доказать мне, что она действительно существует. И оказалось скоплением изящных кирпичных домов, робко жмущихся друг к другу, чтобы выстоять перед лицом сокрушительной ночной темноты, в омут который я сам погрузился несколько минут спустя. Ещё один город мне довелось увидеть в пресерм свете утренних сумерек. Он показался мне куда менее реальным, чем Авала. Приземистые деревянные дома не слишком соответствовали моим представлениям о человеческом жилье. И мостовые здесь были не каменные, а деревянные, можно сказать, паркетные. Впрочем, я так быстро миновал этот городок, что даже не успел как следует удивиться. Ночь пролетела удивительно быстро. Впрочем, солнце так и не появилось на небе, зато туч там было даже несколько больше, чем требуется. Но меня такими штучками не пройдёшь. Пасмурная погода тоже вполне в моём вкусе. К тому же она удачно гармонировала с пейзажем. Довольно узкую, но ровную дорогу, по которой я нёсся сломя голову, обступала столь угрюмая лесная чаща, что весёленький солнечный свет был бы совершенно неуместен. Толстые и кривые стволы деревьев утопали в густых клубах утреннего тумана, и это зрелище казалось мне совершенно великолепным. От созерцания всех этих чудес меня отвлекла возня Друпи, который наконец-то проснулся и попытался перебраться на переднее сиденье. Ему приспичило пообщаться. "Не, это уж душа моя. Все вопросы к сэру Номинориху", злорадно сказал я. "Пока не вернёмся домой, можешь считать себя его собакой. Это он тебя пригласил, а я просто чужой дядя. Сердит и вознится, который пытается проложить курс через этот кисель, так что со мной не стоит связываться". Друпи мне не поверил. Затон у Минорих тут же проснулся, порадовал меня дежурным сообщением о хорошем утре и как-то уговорил Друпи вернуться на место. Удивительно, но его слова для этой пщины значили куда больше, чем мои собственные. Хочешь получить на завтрак что-нибудь экзотическое, дружище? осведомился я. Экзотическое? Конечно, хочу, обрадовался Номинорих. Так что мне снова пришлось притормозить и повозиться с ощелию между мирами. Я до сих пор в восторге от такого способа экономить на питании. Вот это, я понимаю, настоящее чудеса. В результате моих манипуляций мы с Номинорихом стали счастливыми обладателями классических континентальных завтраков, а Друппи получил здоровенный кусок окарока, изумился и принялся его исследовать. До сих пор мне ещё не приходилось кормить свою собаку пищей из нового мира. Ого, кажется, мы уже в Гугланди, уважительно сказал Номинорих, расправившись с огромной порцией горячего шоколада. «Думаю, что так», – гордо подтвердил я. «Не знаю, по каким приметам ты отличаешь леса у Гуланда от лесов Гугланда, но, по моим подсчетам, мы уже проехали около тысячи миль». «Сколько?» «Сколько слышал». «А чему ты, собственно, удивляешься, парень? Мы покинули Еха сразу после полуночи, и я всю ночь несся, как сумасшедший, а дело уже идет к полудню». «Значит, мы уже проскочили богни?» – недоверчиво спросил Нуменорих. «Это такой городок с деревянными мостовыми, да?» Его мы проскочили часа 3 назад. Было дело. А с какой стати они так смешно мастят дороги? А что им ещё делать? Пожал плечами на минорях. Ребята стараются всё мастерить из дерева. Когда тебя окружают сотни миль непроходимого леса, по неволе станешь пользоваться тем материалом, который есть под рукой. Каменные тротуары обошлись бы слишком дорого, поскольку за камнем пришлось бы ехать аж в граство Шимара, а в богни живут отнюдь не богачи. Бедняги, посочувствовал я. А ты хорошо знаешь эти места, да? Какой там хорошо? Я действительно однажды был в Богне, довольно давно, но вот дальше не забирался. Да. Ну, значит, тебе должно быть так же интересно, как и мне. Знаешь, на ну, Минорихе я хотел тебя попросить. А ты любишь читать вслух? Не люблю, честно сказал он. Но у меня большой опыт. Время от времени Хенна ловит меня за шиврот, усаживает в гостиной и заставляет читать сказки нашим детям. Значит, тебе придётся меня усыновить. У меня с собой как раз имеется сборник сказок. Шеф решил, что однообразие гугланских пейзажей не пойдет нам на пользу и позаботился о том, чтобы у нас с тобой был хоть какой-то культурный досуг. Я достал из кармана самопишущие таблички с писаниной коменданта Нунды. К сожалению, Джуфину кажется, что мы должны ознакомиться не с древними манускриптами, оставшимися в наследство от какого-нибудь короля Мёнина, а всего лишь с отчетами сэра Капука Андагумы. «Почитай мне, ладно?» «Ладно?» – вздохнул на минорих. Надеюсь, что в отличие от моего фила, ты не будешь восторженно взвизгивать после каждого слова. После каждого точно не буду, пообещал я. Разве что изредка. Изредка можно, великодушно согласился он. Впрочем, ни единого повода для восторженного визга я так и не нашёл. Отчёты коменданта Нунды оказались не столь захватывающей литературой, как я это себе представлял. Так что я начал потихоньку клевать носом. В интерпретации сера Капука Андагумы 38 побегов заключённых из Катожной тюрьмы выглядели банальнейшими фактами. Скучнее этого были только отчёты о смертях. Мелифара был совершенно прав. Отчёты коменданта Нунды производили впечатление совершенно достоверных. В какой-то момент меня даже одолели сомнения, а не зря ли мы вообще затеяли эту грешную инспекцию. В общем, я так и не извлёк никакой пользы из этого изобилия информации. Скорее уж наоборот. Наверное, я просто устал. Можно было влить в себя очередную порцию бальзама Кахара, но мне не хотелось ставить столь жестокие эксперименты на своём организме и всё это только для того, чтобы приехать в Нунду на несколько часов раньше. Я всё взвесил и решил, что вполне могу позволить себе роскошь немного поспать. Я собираюсь ненадолго покинуть этот чудесный мир, сообщил я Номинориху. Ты хочешь уйти на тёмную сторону? воскликнул он. Прямо сейчас? А зачем? Да ну тебя к магистрам. Я просто собираюсь поменяться с тобой местами и посмотреть парочку снов, вот и всё. А ты пока поработай возницей. С удовольствием, по крайней мере, это приятнее, чем читать вслух. Но я езжу гораздо медленнее, чем ты, честно предупредил он. Все люди ездят гораздо медленнее, чем я. А ведь всё так просто. В своё время сэр Шурк сказал мне, что любой амобилер способен ехать с той скоростью, о которой втайне мечтает возница. Я ему поверил и результат на лицо, а потом этот принцип проверила леди Миломори. Через несколько дней она носилась по ехе так, что бы лыжники из-под колёс летели. Но других таких безумцев больше не нашлось, к сожалению. А ведь ты не был с ней знаком, правда? Не был, вздохнул на минорях. И судя по всему, что мне довелось о ней слышать, я много потерял. Да, мне мало, печально усмехнулся я. Опасная волна неуместных сентиментальных воспоминаний собралась было накрыть меня с головой, но я вовремя увернулся. Только воспоминаний мне сейчас не хватало. Я перебрался на заднее сиденье, укутался в тёплое одеяло, опустил руку на мохнатый загривок Друпи, закрыл глаза и сам не заметил, как задремал. Когда я проснулся, уже сгущались сумерки. Впрочем, в конце зимы вечер наступает очень рано. Несколько секунд я ошалело хлопал глазами, пытаясь понять, что именно не так, а потом понял и восхищённо покачал головой. А мобиль рнётся по узкой лесной дороге на такой хорошей скорости, словно за руچягом по-прежнему сидел я сам. У тебя получилось, парень, заорал я. Грешный магистр, кто бы мог подумать? Тебе кто-нибудь говорил, что ты гений? Ты первый. Смущённо улыбнулся Номинорих. "Зато ты делаешь это довольно часто. Но у меня не сразу получилось. Первые 2 часа мне что-то мешало разогнаться. Страшно было, что ли?" "Всего 2 часа", рассмеялся я. "Ну ты даёшь. Вот здорово, наконец-то. Надеюсь, что нам достанутся соседние комнаты в приюте безумных душа моя. Слушай, а ведь тебе это пригодится как никому. Ты живёшь очень далеко от управления, а теперь будешь добираться домой всего за четверть часа." "У меня правда получается", уточнил Номинорих. Я всё не мог понять, то ли я действительно еду так же быстро, как ты, то ли мне только кажется. Можешь себе представить, ты действительно едешь почти так же быстро, как я. Медленнее, чем я обычно ношусь по загородным дорогам, ночью из нескольких дней ты меня ещё перегонишь, заверил его я. Но Минорих восхищённо покачал головой. Уж кто кто, а я мог его понять. Я ещё очень хорошо помнил свои первые головокружительные победы над средствами передвижения и собственный телячий восторг по этому поводу. В результате поездка стала для меня в высшей степени приятным отдыхом. Я мог со спокойной совестью валяться на заднем сиденье и методично извлекать странные произведения кулинарного искусства из щели между мирами. В последнее время мне всё чаще приходится удивляться, разглядывая свой очередной трофей. Время от времени мне удаётся нечаянно извлекать из небытия не только ностальгические сувениры со исторической родины, но и какие-то совершенно невероятные вещи, чьё происхождение представляется мне полной загадкой. Иногда они оказываются вполне съедобными, но иногда их даже нюхать не следует.